Глава одиннадцатая Регенту о странном хлопке в покоях императора доложили через две минуты. Еще через полторы минуты он стоял с закрытыми глазами перед дверью, протянув к ней руки, но не касаясь ладонями золочёного дерева. Хорошо, что дверь не открыли. «Как вы наказали, великий князь!» — отчеканил начальник внутренней стражи. «Что нам теперь делать?» — регент отошел от двери и перед ним в воздухе появилось изображение странного сосуда, словно состоящего из круглых выемок, несколько шариков вокруг, связанных с сосудом нитями. Ничего не делать. Это отнести к химику, как только будет готов доставить сюда. Стражи тени доложили. Ничего не видели, великий... Слово «князь» начальник стражи произносить не стал. Регент уже исчез. Один из стражников осторожно подвел ладони, подвесящие в воздухе изображение, и почти бегом отправился к химику. «Что теперь будет?» – полушепотом спросил кто-то. «Что скажет регент, то и будет», – отрезал начальник. «Наше дело ждать!» Регент очутился в тайном коридоре рядом с колодцем. Он сразу понял, что императора и великой княжны в спальнях не было, и по простой причине. Человек даже во сне дышит, двигается, а стоило шевельнуть такой шарик или задеть нить, должно было сработать устройство. Что там было, яд или что-то другое, регента сейчас не интересовало, где император и великая княжна. Еще не доходя до дверей панелей и в тайный коридор, регент увидел, что они сдвинуты, а несколько нитей, оканчивающихся черными шариками, преградили дальнейший путь. Осторожно, стараясь не задеть ни единой паутинки, он заглянул в комнату и увидел, что кровать Анастасии пуста, если не считать черных точек, усеивающих простыню, откинутые одеяло и подушку. Для регента было совершенно очевидно, что император и Великая княжна живы и находятся где-то во дворце. И правильно, что срочно организовывать поиски и поднимать панику он не стал. Да и местонахождение детей было, в общем-то, очевидно, Тем не менее, регент задержался у тайной двери комнаты, где содержались котята царственных особ. Заглянув в смотровое отверстие, регент стал свидетелем истерики служанки, ответственной за котят и беспорядочных поисков утраченных животных, еще полудюжины и добровольных помощниц. Регент довольно улыбнулся и пошел дальше. Теперь он был уверен, что император находится в безопасности. Стенная панель скрытой двери бесшумно скользнула вбок, и Георгий Александрович проник в спальню. Несколько секунд, и возникла ситуация, почти в точности повторяющая картину на двери с наружной стороны. Огромная кровать под шелковым балдахином и молодой усатый человек с фонарем в руке, осторожно заглядывающий за легкую материю. Хотя, конечно, усов не было, и фонаря тоже, Да и женщина, лежащая на кровати, укрыта одеялом, но в остальном почти полное соответствие. Корзинку с котятами регент заметил, как только вошел, а вот котятам, укрытым одеялом, уделил куда больше внимания. Еще дольше он смотрел на безмятежное лицо Кати и даже пожалел, что в спальне не жарко. А вот настоявшую столбиком на подушке и ощерившуюся острыми зубами змейку Регент не посмотрел, только погрозил ей пальцем. Со вздохом он оторвался от зрелища, снова посмотрел на котят рядом с гувернанткой, улыбнулся и прошептал «никакого нарушения этики». Уже собираясь уходить, регент заметил на тумбочке черный артефакт на шнурке. Коснувшись его пальцем, регент удивленно хмыкнул. «А вот и то, что держало открытым портал». Подозвав к себе начальника стражи, регент негромко сказал, «Император и великая княжна в безопасности. Императорский караул к дверям комнат гувернантки. Наружную стену и балкон блокировать тенями. Химик здесь?» Ждет. В коридоре для слуг». «Почему?» «Мне показалось, что он испуган». В этом великий князь убедился сам. Химик прятался даже не в фиолетовом коридоре, а за углом. Рядом с ним стоял улыбающийся стражник с большим чемоданом в руке. «Что это?» — спросил химик и регент, и неодобрительно посмотрел на стражника. Улыбка с лица стражника исчезла, а химик важно сообщил, «Сначала, ваше высочество, я решила, что это фейерверк драконья кровь, но потом...» Фиерверк давно бы взорвался», — нетерпеливо сказал регент и потребовал «ближе к делу». «Да, Ваше Высочество, в одной из своих редких книг я обнаружил редчайшее проклятие внешней пустыши. Это пространство, которое...» «Лежит вне книги мира. Я тоже учился в академии. Как оно действует? Переносом?» «Да», — химик передернул плечами и потер пальцами лоб. Шарик разворачивается и меняет этот кусок пространства на часть внешней пустоши, не менее чем с голову взрослого человека. Хорошо. Есть ли у этого проклятия замочная скважина? «Конечно же, ваше высочество есть. У любого заклятия есть замочная скважина. Впрочем, вам это известно и без меня. И если судить по упаковке проклятий, в основе все же пресловутый фейерверк драконья кровь. В этом случае горловина замочной скважины расположена сверху самой упаковки, и достаточно влить в нее деактиватор и...» «У нас он и есть», — рявкнул явно потерявший терпение регент. Я взял с собой плевую лабораторию и могу прямо здесь. Там. Сделаешь деактиватор там, где я скажу, и если ошибешься, то мне будет приятно умереть в твоем обществе. Чтобы там ни было, работал химик быстро и точно, подвесил чемодан в воздухе, раскрыл выдвинул из боковин две полочки с пузырьками, откинул столик и принялся отмерять в колбу порошки и капли жидкости, сверяясь с книгой. Георгий Александрович в это время не стоял без дела. Плавно двигая ладонью над дверью, он легким касанием кусочка мела ставил точки. Всего набралось семь отметок. Еще регент потребовал от химика «перелей в пробирку». «С такой бутылью не пробраться». Химик безропотно исполнил волю регента и протянул ему пробирку с густой, как ликер, сиреневой жидкостью. «Универсальный деактиватор», — пояснил он почему-то шепотом, Взяв пробирку, регент предложил «тебе лучше уйти». Он посмотрел на стражника «и «Э, тебе тоже». Но стражник только отрицательно мотнул головой, а химик, помявшись, сказал «а я составил эту смесь, «И мое место рядом с вами, мой принц!» Пробирка повисла в воздухе, подплыла к тому месту двери, где не было меток, и исчезла. А регент стоял, закрыв глаза, вытянув вперед руки и двигал ими так медленно и плавно, что казался неподвижным. Собственно, глаза закрыли все стоявшие у двери, а химик даже прикрыл лицо ладонями». Все, сказал Регент и смахнул капельки пота со лба. Влил. Ждем, приглушенным голосом откликнулся химик. Руки от лица химик отнял. Лишь когда за дверью раздался характерный шум, будто кто-то швырнул на пол сотню-другую бусин. Повезло, длинно выдохнул химик. А могло и. удивился Регент. «Конечно, мой принц. Никто не мешал мастеру, переоснастившему фейерверк, поставить ловушку или изменить состав деактиватора». «Повезло», — с кривой улыбкой согласился регент. «А теперь отойдите». И потянулся к ручке двери. Очень медленно он приоткрыл створку, а затем резко распахнул ее. Весь пол был буквально усыпан мелкими черными шариками. «Мне нужны все они!» — едва ли не истерически воскликнул химик. «И контейнер. Для опытов. И понимание, как же эти прохиндеи добыли частицы внешней пустоши!» «Опыты будешь ставить вне империи», — отрезал регент. «Или в пустынном месте». Он посмотрел на пол и спросил, как это можно убрать. А «Вениками и совками, мой принц», — откликнулся химик. Эти капсулы очень крепкие, иначе их невозможно было бы... Э -э, ваше Высочество, они же мои?» «Да». Когда комната была убрана, а химик любовался черными бусинами в банке, регент поднялся в воздух и снял сначала контейнер фейерверка, а потом и квадратную пластинку, на которой тот стоял. Контейнер он передал химику. «Как я понимаю, это платформа переноса?» Алчно сверкая глазами, спросил химик и протянул руку. «Наверняка», — подтвердил регент и спрятал пластинку в карман. «Мастера интерьера сюда. Убрать белые точки на стенах, потолке и мебели. А ты», — он посмотрел на химика, — «готовь еще две порции деактиватора». «В спальнях императора и великой княжны тоже?» — севшим голосом спросил химик. «Тоже». Несмотря на всю ночную беготню, проснулась я рано, тихонько встала, поправила одеяло на котятах и, прихватив нужные мелочи, пошла в душ. Чувствовала я себя... да полнейшей дурой я себя ощущала. Детей разбудила среди ночи, к себе уволокла, и как теперь всю это регенту объяснять? Я решила сразу надеть свою фиолетовую униформу, Убьет меня регент или только покалечит, а я на работе. Кстати, когда я вернулась в спальню, дети были уже одеты и играли со Светкой и котятами. «Аферисты вы сонные», — строго сказала я, — «не спали, когда я ушла?» «Я проснулся», — улыбнулся Ярослав, — «и Аську разбудил». «Идите умойтесь, только осторожно и не забрызгайте одежду, а я думать буду». Нельзя сказать, что я придумала нечто очень умное, пока дети умывались. Скорее, запуталась окончательно». Получалось, что надо было все рассказать регенту и, соответственно, получить втык за киднепинг. И как-то сразу стало очевидно, что императора и великую княжну уже ищут по всему дворцу, но реальность оказалась несколько... иной. Пообещав детям легкий завтрак, я вывела их с котятами в зал с камином и выглянула за дверь. Хотела потребовать свой столик на колесиках пораньше, но увидела толпу лакеев аж с четырьмя столиками и стражников с обеих сторон двери. Шесть или больше — не знаю. «Заходите», — откликнулась я на вопросительный взгляд одного из лакеев. Однако, когда они собрались сервировать стол, я непререкаемым тоном заявила «Спасибо, идите, справлюсь сама». Стоило двери за лакеями закрыться, как император радостно заявил «Ура! Будем завтракать, как нормальные люди!» «Как это?» — решила уточнить я. «Кто что хочет и сколько хочет?» «Не получится», — покачала я головой, одновременно приподнимая крышки на больших тарелках. «Сомневаюсь, что даже у вас простые люди». «А вот и каша». Увидев, как морщит нос Анастасия, я кивнула. «Кашу есть не будем». «Ура!» — воскликнул император. «По три бутерброда каждому. Можно с мясом или сыром. И сок». «А потом пирожные», — радостно добавила Анастасия. «А котятам кашу. Я видел, как они ее едят. И молоко!» — воскликнул Ярослав и спохватился. «Про змейку забыли!» Стоило ему открыть дверь спальни, как Светка молнией понеслась к столу, а за ней, естественно, котята. «Светка, исчезни!» — крикнула я. «А то мы никогда не поедим!» Пока я кричала, Светка вдруг метнулась в одну сторону, в другую и исчезла. Правда, тут же возникла на столе, распластавшись между тарелок с бутербродами. Анастасия, раскладывающая мясо и сыр, даже вздрогнула, а Ярослав подхватил растерявшихся котят и отнес к блюдцу с молоком. Яська и Аська переключились мгновенно и принялись с чавканьем за свой завтрак. «Кашу котятам не давайте», — посоветовала я. «Она горячая, да и повар может обидеться». Завтрак получился коротким, но веселым. Светка ползала между нами и неизменно получала кусочки сыра, так что на некоторые бутерброды пришлось этот самый сыр добавлять. А вот выразить Анастасии восхищение созданным завтраком я не успела. Явился регент. Я никогда еще не видела его таким. На лимон похож, выжатый с пристрастием и глаза щурит, словно свет его раздражает. «Рад видеть вас, мой император, и вас, великая княжна, в добром здравии. Мое восхищение вашей отвагой и предусмотрительностью, госпожа Екатерина. Понятно, что меня словно горячей водой окатило. Не только не убьют за самоуправство, но и спасибочки заработала. Вот промолчал бы сейчас регент, и я его даже полюбила бы». «Хотел бы лишь уточнить, госпожа Екатерина, что сподвигло вас перевести императора и великую княжну из их спален». «Вот зараза какая! Но что-то отвечать надо. Я... я ощутила...» «У нее могучий артефакт, дядя Егор!» — вмешался Ярослав. «Подарок крулая!» Регент устало кивнул и спросил, «Возможно, кто-то из вас заметил странности?» Даже незначительные. «Очень даже значительные! Мой механический человек, последний подарок дяди Джафара, ушел из моей спальни и... А что там произошло?» «В обмен!» — одновременно сказали мы с Анастасией и засмеялись. Улыбнулся и регент, но как-то печально. «На вас было совершено покушение, изощренное и беспощадное». «Нам очень повезло, что с нами госпожа Екатерина и ее артефакт. Это же он предупредил вас». Я кивнула. «Почему не сказать правду, если и так все ясно? Очень хорошо. что ты еще заметили?» «Я ничего. Я спала», — быстро сказала Анастасия. «Механический человек вышел из моей спальни и вошел к великой княжне, а навстречу ему шла большая кукла. Потом мы ушли». А с помощью чего совершено нападение, дядя Егор? «Маленькие шарики, мой император, в которых заключены участки внешней пустыши. Но вам не о чем беспокоиться. Все уже в порядке. В ваших покоях идет уборка и мелкий ремонт. Вам придется погулять в саду, и я вынужден забрать ваши игрушки». Император просто кивнул, а Анастасия нашла нужным сказать «И ладно, они мне уже надоели». «Очень рад, что вы понимаете. Еще здесь находятся животные». Ярослав и Анастасия насупились, а я посмотрела прямо в глаза регента. «Да». «Пусть оно не покидает ваших комнат, госпожа Екатерина, и мне необходимо спросить вас наедине, если позволит император». «Конечно, дядя Егор! Великая княжна!» Ярослав предложил Анастасии руку. «Хочу показать вам прелестный вид из окна». Мы с регентом отошли к двери, и он тихо спросил, «Ты что-нибудь еще видела?» Странное, улыбнулась я. «Робот. Ну, этот механический человек. Он тащил из спальни Ярослава чью-то руку, другого робота, и кукла шла ему навстречу, словно они договорились о свидании, если это важно». «Очень», — заверил регент. «И сегодня связаться с родителями ты не сможешь, я слишком устал». «Вижу», — согласилась я, как будто всю ночь вагоны грузил. Еще раз спасибо за то, что ты есть. Мне пора». Он повернулся и сделал несколько шагов к двери. «Ты бы поспал», — громко сказала я вслед. Он покачал головой и вышел. Светка принялась носиться по залу, удирая от котят, а ко мне подбежали радостные дети. «Как хорошо, что вы с дядей Егором на «ты», — заявил Ярослав. «Мы?» — удивилась я. «С чего бы это?» Вместо ответа дети расхохотались. «Ну и ладно. В конце концов, я только предложила регенту общаться на одной волне, а выбор сделал он сам. Не моя эта печаль». А у регента появилась странная традиция. Только мы с Анастасией устроились на скамейке, даже Ярослав не успел ускакать на войну, как он заявился. Нельзя сказать, что бодрый, но выглядел получше. «Мой император, необходима помощь госпожи Екатерины. Вы позволите?» «Что-то сложное или опасное?» — спросил Ярослав. «Ни в коем случае, мой император. Есть проблема, которую может разрешить только она». Сначала я хотела сообщить им, что я вообще-то здесь, но потом подумала, да пускай мальчики забавляются. Хотя, конечно, очень интересно было, что там за проблема, подвластная только мне. Из глубокой задумчивости меня вывел голос регента. «Госпожа Екатерина, пойдемте со мной». Возможно, что регент произнес свою просьбу уже не первый раз. Я посмотрела на детей, и они кивнули. «Значит, надо идти». Уже в тумане я спросила, не спал? Вопрос, понятно, глупый, но... Мне повар травки заварил, он в этом деле мастер. И что же за дело, где только я и могу? Проще увидеть, чем услышать. Вздохнул регент, и туман исчез. Сразу стало ясно, что мы не в окрестностях дворца, не так уж и далеко виднелись горы, слева река а вокруг огромные валуны, на которых стояли стрелки с арбалетами. В небольшой котловине находились две кучи мусора. Именно на них арбалетчики навели свое оружие. «Сама понимаешь, подвергать императора и великую княжну, и я не могу, половину этих игрушек подарил я сам, а тебе проще». Только тогда я разглядела, что одна куча мусора состояла из кукол, а другая — роботы, вертолеты, машинки. В руке регента появился огненный шарик, и он протянул его мне. Просто метни. все уже залито горючим. Не подумал. Сейчас факел принесут. А я взбесилась. Значит, детей он пожалел. Сам, но ну, никак не может. А я кто? На меня никто не обидится? «Да пошел ты со своим факелом!» — заорала я и ударила регента по запястью. Огненный шарик сорвался с его пальцев, полетел по дуге и упал прямо между кучей игрушек. Вспыхнуло ярко-зеленое пламя. «Тоже вариант!» — кивнул регент. Пылающие кучи игрушек зашевелились, из пламени пытались выбраться четыре робота и всего лишь две куклы. Точно сказать не могу, потому что из моих глаз потекли слезы. Тяжелые стрелы летели в куколы роботов. Куклам раскалывали фарфоровые лица и выворачивали наружу шестеренки из тел, а роботы в одного попали целых семь стрел, а он все еще пытался сопротивляться. Черный дым уходил столбом к низкому хмурому небу, Платья на куклах давно сгорели, и вниз, к подножию куч, падали горящие руки и ноги. «Какой ужас!» — прошептала я, вытирая слезы. «Еще бы!» — рыкнул регент. «Мы нашли три заклятых единицы, про которых вы мне рассказали, а их оказалось как минимум шесть». «Нет, никогда увлеченным своими делами мальчиком не понять ощущения девочек». Даже и стараться что-то объяснить нет никакого смысла. После этого аутодафе мне начали сниться кошмары. Тихий плач. Тоненький. Детский. С трудом разлепив глаза, я смотрю в густую темноту, а оторвать голову от подушки почему-то никак не получается. Тьма медленно рассеивается. Вот только источника света нет. Просто в углу комнаты занимается тусклый рассвет. В лесу. Сон, понимаю я, вглядываясь в лес, словно смотрю черно белое кино, только вместо черного сиреневый. Безлистные редкие деревья, почти фиолетовые, а под ними бледно-сиреневый снег. И куклы. Куклы-девочки. Фарфоровые, явно коллекционные и безумно дорогие, шикарно одетые. Настоящие леди, и каждая держит обеими ручками меч клинком вниз. Но более странно другое. Куклы однозначно должны валяться на снегу, потому что их богатые наряды совершенно не скрывают страшных увечий. У одной не хватает ноги, у другой расколота надвое голова, у третьей отсутствует лицо, четвертая клонится вниз, словно переломанная в спине. Следующая опять без ноги и руки. Я зачем-то принимаюсь считать кукол, сбиваюсь со счета, начинаю снова. Одиннадцать или двенадцать? Все-таки двенадцать. Нет. Вон под деревом мишузловатых корней, в темном сливающемся с корой платье, еще одна. Только плачут вовсе не они. Плачу я, маленькая девочка, подерявшаяся в странном зимнем лесу, и меня не ищут наоборот. Моих кукол выкинули вслед, поломанных и больше никому не нужных. Молчаливые тени возникают в глубине леса, быстро приближаются. Всадники, призрачные, на бесплотных конях, они бьют кукол пиками, рубят длинными саблями, и несчастные куклы оседают на снег, разваливаются. Не выдержав этого кошмара, я в ужасе ору, Кажется, что громко, но получается только всхлип, не пошевелиться, не убежать. Неимоверным напряжением изо всех своих сил отрываюсь от сиреневого снега, сижу на кровати, трясусь от пережитого ужаса и боли во всех мышцах и плачу. За окном рассвет и никакого леса в темном углу спальни. Двух таких снов мне хватило с избытком. Попросила Ярослава вызвать лекаря. Он выслушал мои бредни, пощупал пульс и вздохнул. Сны — вещь непознаваемая, особенно кошмары. К примеру, хочешь кого-то о чем то спросить, а он не слышит. Казалось бы, полнейшая ерунда, но нет. Вот два порошка. Пить на ночь. Если они не помогут, тогда уж другие средства применим. Что это за другие средства, я уточнять побоялась, но напрягли они меня не по-детски. Однако повезло. В первую ночь кошмар стал каким-то размытым и невнятным. Я даже не проснулась, а на вторую даже не явился. Слава всем лекарям на всех листах книги мира. А уж как рассыпался извинениями регент в тумане. Отдал мне телефон и завелся. Даже не знаю, как выпросить у тебя прощения. Зачем я тебя попросил? Да лучше бы я сам подпалил эти игрушки. Сдал меня лекарь, и врачебная тайна не помешала.